но и необыкновенное облегчение иметь возле себя порядочного во всех отношениях человека, с ясным умом и нравами, сходными с вашими, и с охотой вам сопутствующего. Во всех моих путешествиях мне этого крайне недоставало. Но такого спутника надо подыскивать и подбирать, еще не выезжая из дому. И всякий раз, как мне приходит в голову какая-нибудь славная мысль, а поделиться ею мне не с кем, меня охватывает сожаление, что я породил её в одиночестве. А если бы мудрость дарилась природой с обязательным условием держать её про себя и ни с кем не делиться ею, я бы от неё отказался. А этому подавай ещё выше. Если бы мудрецу досталась бы долгая жизнь такого рода, что живя среди полного изобилия и наслаждаясь безмятежным досугом, он имел бы возможность созерцать всё достойное изучения и обдумывать про себя позднае, но при этом не мог бы нарушить своё одиночество, и повидать хотя бы одного человека, то ему только и оставалось бы, что расстаться с жизнью. Я одобряю мнение, высказанное Архитом, утверждавшим, что ему было бы не по душе даже на небе, и на великих и божественных небесных телах, попади он туда без спутника. Но лучше быть одному, чем среди, до кучных и глупых людей. Аристип любил жить, чувствуя себя всегда и везде чужим. Если бы судьба разрешила мне жить по моему усмотрению, то я бы избрал для себя следующее — провести ее задницу и в седле. Охваченный жаждой повидать те места, где царит сжигающий зной, И где постоянно бывают туманы и изморозь? Неужели у вас нет менее утомительных развлечений? Не стоит ли ваш дом в прелестной, здоровой местности? Недостаточно ли он обставлен и не более ли чем достаточно просторен? Ведь не раз пышность его обстановки вполне удовлетворяла его величество короля. Не занимает ли ваш род почетного положения? И не больше ли тех, кто ниже его, нежели тех, кто выше? Или вас соглужит какая-нибудь чрезвычайная и неустранимая забота о домашних делах? Которая тебя терзает и мучает, затаившись в груди? Или вы предполагали прожить без помех и волнений? Судьба никогда не могла. не благоволит открыто. Присмотритесь, и вы увидите, что единственное, кто вам мешает, — это вы сами. А куда бы вы ни отправились, вы всюду последуете за собой, и всюду будете жаловаться на свою участь. Ведь на нашей бренной земле нет удовлетворения никому, кроме душ низменных или божественных. кто не довольствуется столь благоприятными обстоятельствами, где же он думает найти лучшее? Тысячи и тысячи людей считали бы пределом своих мечтаний благосостояние, равное вашему. Изменитесь сами, ибо это вполне в вашей власти. А что до всего остального, то там вы обладаете единственным правом терпеливо склоняться перед судьбой. Один только разум может обеспечить безмятежный покой. Я осознаю всю справедливость этого вещания и сознаю весьма хорошо. Впрочем, было бы и короче и проще сказать то же самое в двух словах. Будьте благоразумны. Но та душевная твёрдость, которую и от меня требует, ступенью выше благоразумия. а наи им порождается и выковывается. Точно так же поступает и врач, который докучает несчастному угасающему больному, требуя, чтобы он был весёлым и бодрым. Его совет был бы